Постом, когда спектакли прекратились, приехала в Головлева Анненька и объявила, что Любенька не могла ехать вместе с нею, потому что еще раньше законтрактовалась на весь Великий пост и вследствие этого отправилась в Ромны, Изюм, Кременчук и прочее, где ей предстояло давать концерты и пропеть весь каскадный репертуар. В течение короткой артистической карьеры Анненька значительно выровнялась, Это была уже не прежняя наивная, малокровная и несколько вялая девушка, которая в Дубровине и по горелке, неуклюже покачиваясь и потихоньку попивая, ходила из комнаты в комнату, словно не зная, где найти себе место. Нет, это была девица, вполне определившаяся, с резкими и даже развязанными манерами, по первому взгляду на которую можно было без ошибки заключить, что она за словом в карман не полезет. Наружность ее тоже изменилась И довольно приятно поразила Порфирия Владимировича. Перед ним явилась рослая и статная женщина с красивым румяным лицом, с высокую, хорошо развитую грудью, с серыми глазами на выкоте и с отличнейшей пепельной косой, которая тяжело опускалась на затылок. Женщина, которая, по-видимому, проникнута была сознанием, что она-то и есть та самая прекрасная Елена, по которой суждено вздыхать господам офицерам. Ранним утром приехала она в Головлёво и тотчас же уединилась в особенную комнату, откуда явилась в столовую к чаю в великолепном шелковом платье, шумя треном и очень искусно маневрируя им среди стульев. Иудушка, хотя и любил своего бога паче всего, но это не мешало ему иметь вкус к красивым а в особенности крупным женщинам. Поэтому он сначала перекрестил Аненьку, потом как-то особенно отчётливо поцеловал ее в обе щеки И при этом так странно скосил глаза на ее грудь, что Анненька чуть заметно улыбнулась. Сели за чай. Анненька подняла обе руки кверху и потянулась. «Ах, дядя, как у вас скучно здесь!» начала она, слегка позевывая. «Вот на!» Не успела повернуться, уж и скучно показалось. «А ты поживи с нами, тогда и увидим. Может, и весело покажется», — ответил Порфирий Владимирович, которого глаза вдруг подернулись масляным отблеском. «Нет, неинтересно. Что у вас тут? Снег кругом, соседей нет. Полк, кажется, у вас здесь стоит». «И полк стоит, и соседи есть. Да, признаться, меня это не интересует. А впрочем, ежели...» Порфирий Владимирович взглянул на нее, но не докончил, а только крякнул. «Может быть, он и с намерением остановился, хотел раззадорить ее женское любопытство», Во всяком случае, прежняя, едва заметная улыбка вновь скользнула на ее лице. Она облокотилась на стол и довольно пристально взглянула на Евпраксиюшку, которая, вся раскрасневшись, перетирала стаканы и тоже из-под лобья взглядывала на нее своими большими мутными глазами. «Это моя новая экономка, усердная», — молвил Парфирий Владимирович. Аненька чуть заметно кивнула головой и потихоньку замурлыкала. «Ах, ах, как я люблю!» Как я люблю военных, причем поясница ее как-то сама собой вздрагивала, воцарилось молчание, в продолжении которого и удушка, смиренно опустив глаза, помаленьку прихлебывал чай из стакана. Скука, опять зевнула Анненька. Скука, да скука, заладила одно. Вот погоди, поживи. Уж велим саночки заложить, катайся сколько душе угодно. Дядя, отчего вы в гусары не пошли? От того мой друг, что всякому человеку свой предел от Бога положен. Одному в гусарах служить, другому в чиновниках быть, третьему торговать, четвертому. Ах да, четвертому, пятому, шестому я и забыла. И все это Бог распределяет, так ведь? Что ж, и Бог. Над этим, мой друг, смеяться нечего. Ты знаешь ли, что в писании это сказано без воли Божьей? Это насчет волоса? Знаю это. Но вот беда. «Нынче все шиньоны носят, а это, кажется, не предусмотрено. Кстати, посмотрите-ка, дядя!» «Какая у меня чудесная коса! Не правда ли хороша?» Парфирий Владимирович приблизился, почему-то на цыпочках, и подержал косу в руке. И впраксиюшка тоже потянулась вперед, не выпуская из рук блюдечко с чаем, и сквозь стиснутый в зубах сахар процедила. «Шильон чай?» «Нет, не шиньон, а собственные мои волосы». «Я когда-нибудь их перед вами распущу, дядя?» «Да, хороша коса», — похвалил удушка и как-то погано распустил при этом губы. Но потом спохватился, что по-настоящему от подобных соблазнов надобно бы и присовокупил. «Ах, ягоза, ягоза, все у тебя косы до да шлейфа на уме!»